«Принц Гэримонт с адъютантом!» — объявил звонкий голос церемонии мейстера, и зал затих в ожидании. Мгновение назад тут только и говорили, что о принце, пытаясь представить, какой же он и насколько это страшно для королевства, наследник Аграав. Но даже те, кто заранее ругал принца, не ожидали подобного. Слуги не успели распахнуть дверь. Ее открыл внезапный порыв ветра, а следом за ним в пышный светлый зал шагнул Герримонт. Он был босс. Худые белоснежные ноги шагали по расписному полу уверенно и легко. Но казалось, что кто-то все перепутал, пустив сюда этого человека. Высокого черноглазого с длинными распущенными волосами, в которых все еще гулял ветер и отлетал от них, только чтобы затушить свечу то там, то здесь и приглушить свет. Вместо костюма на нем были странные одежды из кожаных ремней, буквально стягивающих все тело. За ним шла Юэй, но после басового наследника адъютант мог быть хоть чертом. Никто уже внимания не обратит, застыв с немым ужасом на лице, и только король улыбнулся. Он был рад подобной выходке сына и тому, как он уверенно шагал к нему, а потом, согласно традиции, опускался на одно колено. «Встань, сын мой», — сказал король. И от нетерпения схватил Герримонда за плечи, сжал их, буквально поднимая сына на ноги. Он даже хотел его обнять, но вдруг ощутил порыв холода, будто Герримонд незримо пытался его оттолкнуть. Изменившись на миг в лице, король отпустил его и тут же обратился к гостям, открывая бал в честь наследника. Таких смешанных чувств к собственному сыну он не испытывал еще никогда.